Сейчас, пока снаружи все еще очень много голодных и злых людей, способных убить просто за недостаточное, по их мнению, владение украинской мовой, не говоря уже о владении честно награбленным Беленко добром из магазина «Мысловец рыболов-турист», а также с ясными припасами в большом количестве, лучше тихо сидеть и не отсвечивать. А потом, позже, он найдет подходящую машину, желательно джип,